«Вера Панова. Кружилиха». Читает Анастасия Болотина. В прозрачном золоте, в воздушно-алом сиянии над широкой рекой поднимается солнце. Вместе с солнцем поднимается в небо медленный, торжественный гудок. Он заглушает грохот паровозов, шум машин, человеческие голоса. И беззвучно проходят паровозы по заводскому двору. Беззвучно сбрасывают свой груз подъемные краны, беззвучно шевелят губами люди. Могучий гудок долго плывет по реке, его слышат в городе, который стоит в девяти километрах от Кружилихи. По гудку к проходным устремляются люди. Одни пришли пешком из поселка, другие приехали трамваем, большинство поездами. Длинные поезда подвозят и подвозят людей к полустанку из города, из пригородов. Только остановится поезд, народ высыпает из вагонов и спешит к заводу, и приливает, приливает, приливает толпами к проходным. Тулупы, ватники, кожанки, шинели, штатские пальто, меховые шубки, платки, ушанки, шлемы, буденовки, вязаные шапки. Мужчины и женщины, брюнеты и блондины, высокие и малорослые, весёлые и печальные. Озорные и скромные. Десять тысяч людей добрых всякого роду племени сошлось на завод на дневную смену. Гудок утихает медленно. Он словно спускается с высот. Ниже, ниже. Припадает к земле. Распластывается по ней. Замирает где-то в недрах глухой басовой нотой. Протекли, разлились по цехам людские потоки. Только охрана осталась в проходных. Смена началась.